Глава 8 Лампа под зеленым абажуром. Началось это с того самого дня, когда после приключения с портфелем мальчики прибежали к Пете отмывать Кириллку от грязи. Сначала, перебивая один другого, они рассказали маме историю с портфелем. Потом мама хорошенько рассмотрела и сам портфель, его восемь отделений, два замка, два ключа и все остальное. После этого Петя заявил, «Теперь мы дружим. Это тот мальчик, который сидит со мной на парте, знаешь?» Мама, конечно, все знала, она спросила, его зовут Кириллка? Да, хором ответили мальчики. Раздевайте скорее и мойте руки, сейчас будем завтракать. Мама развязала у кирилки шарф и взяла у него из рук шапку. У меня получилась такая гречневая каша, что вы пальчики оближете. Гречневая? От восторга взвизгнул Петя. Ох, да чего у меня разыгрался аппетит? У меня тоже ничего, буркнул Вовка, поглаживая себя по шивоту, тоже играет. И у меня, всем на удивление, тоненько пискнул Кирилка. Но при этом он так смутился, что его желтенькие веснушчатые щеки залил пунцовый румянец, и откуда ни возьмись, на них засияли прихорошенькие круглые ямочки. Кто бы мог подумать, что Кирилка умеет так славно улыбаться. А на столе уже появились три тарелки до краев полнюхоньки гречневой каши и три кружки тоже до краёв полнюхоньки горячего молока и три блюдца клюквенного киселя, и три ложки, и вдобавок хлебница, полная вкусного мягкого хлеба. После завтрака кирилка Петя и Вовка немедленно отправились в антарктическую экспедицию, полностью забыв обо всем. И о том, что они первоклассники, и о том, что завтра им нужно в школу, и о том, что пора бы все-таки приниматься за уроки. Петя, ползая по полу, вел между льдами и торосами корабли экспедиции. Примечание. Торос? Ледяная глыба в северных морях и реках, образующаяся в результате сжатия льдов. Конец примечания. Вовке в руках была воздушная разведка, и он рокотал моторами двух самолетов, а Кириллка остроил под столом в самом центре Южного полюса лагерь для зимовщиков. И этот лагерь получался ничуть не хуже того, который построил его папа, там, далеко, на севере. В этот самый момент мама повернула выключатель и нежно зеленый свет наполнил комнату. «Мальчики», — спросила она, — «разве на завтра ничего не задано?» Мальчики перестали играть, и все трое испуганно переглянулись. «Ой, задано», — растерянно прошептал Петя, — «еще сколько?» А Кириллка так разволновался, что не сразу отыскал свой портфель, хотя сам положил его на очень видное место прямо в столовой на диван. Только один Вовка не потерял спокойствие. «Ну и что? Не сделали, так сделаем, о чем разговор?» «Конечно», — сказала мама. «Книжки с вами? И тетрадки тоже? Садитесь и делайте». Петя удивился. «Все вместе будем делать? А почему же нет?» «Где?» — еще удивленнее спросил Петя. «Здесь, на этом столе, где же еще?» «Прямо у нас?» Глаза и рот у Пети стали круглыми от удивления, но маму сразу поддержал Вовка. «А что? Очень даже удобный стол». «Я сяду здесь, ты тут, а Кириллка там». «И можно каждый день?» И весело пискнул Кириллка. «Каждый-каждый день?» «И все вместе?» «Ну, конечно!» Весело согласилась мама. Вопрос был решен сразу, твердый, бесповоротно. «С сегодняшнего дня они будут каждый день готовить уроки здесь, у Пети за этим столом». Мальчики уселись, и мама тоже принесла свои книги и записки. «Вот это здорово!» — обрадовался Вовка. «Кирилл» Теперь на столе все стороны заняты. Петь, да? На следующий день Вовка с таинственным видом отвел Кирилку и Петю в самый дальний угол школьного коридора и заявил, что после уроков, когда они пойдут домой, он им сообщит одну очень важную вещь. Ладно, стараюсь казаться равнодушным, сказал Петя. Но тут же не выдержал: "Сейчас расскажи прямо за минуту". Но Вовка на его уговоры не поддался. И ничего не рассказал. Но как же ему было трудно вытерпеть до конца занятий. И Петь его все четыре урока терзала ужасное любопытство. Это произошло по дороге домой. Вовка заточил их в укромное местечко, между забором и заколоченным на зиму ларьком. Снег здесь был выше колен, но зато никто не мог их увидеть. Они протиснулись сюда один за другим, и Вовка сказал. «Слушайте». Голос у него... Дрогнул от волнения, а щеки запылали еще ярче. Это я сам сочинил. И он громко запел плаватом прерывающимся боском на мотив известной песни. Жили три друга-товарища. Пой песню, пой. Один был храбр и смел душой, другой умен собой, а третий был их лучший друг. Пой песню, пой. И трое ходили всегда втроем. Пой песню, пой. К концу Вовка совершенно осип, но это его нисколько не смутило. Пропев последние слова песни, он тут же вскричал "Могу еще раз? Хотите?" "Вова", с жаром проговорил Петя. "Ты прям как писатель!" Но Вовка с достоинством возразил: "Ну, скажешь. Есть даже которые могут получше". Но какое дело Пети и Кирилки? Кирилка Молча в немом восхищении таращил на Вовку глаза, какое им было дело до других, когда их собственный друг обнаружил такое неожиданное поразительное дарование. «А ведь можно всем вместе петь», — вдруг сообразил Петя и выжидательно посмотрел на товарищей. «И каждый день, и каждый день», — тоненьким голосочком поддакнул кирилка И тогда Вовка с неожиданным высокомерием заявил. «Так я для того и сочинял, чтоб каждый день...» «И всем вместе!» У них получилось великолепное трио. Вовка гудел сиплым басом, пронзительный громко выкрикивал Петя, а кирилка пищал, вроде тонкой дудочки-свистульки. И вот все трое, обнявшись, зашагали по улице, надсаживаясь во всё горло. «Жили три друга, товарища! Пой песню, пой!» При этом они испытывали необыкновенное, неведомое до да то ли наслаждение. Вдруг Петя остановился и замолчал, Повернувшись к Вовке, сказал, «А ведь есть уже такая песня, только она про двух товарищей, там тоже. Пой песню, пой». И лицо у Вовки стало обиженным, и голос тоже. «Ну что же? Ведь у меня про трех, разве нас двое? Трое, трое?» Сердито пискнул Кириллка, «я, ты и он». «Видишь, трое, а не двое». Холодно, скорее даже надменно проронил Вовка. Несколько секунд Петя молчал, упрямо сдвинув брови. Конечно, их было не двое, а трое, но все-таки он не сдался. А еще есть такое стихотворение. «Жили три друга-товарища в маленьком городе н и там уже про трех». «Ну и что же?» — сердясь защищался Вовка. «Разве там есть? Один был храбр и смел душой. Это я. Другой умен с собой». Это ты. А третий был их лучший друг. Это про Кириллку. Есть там такое, да?» Наступая на Петю, уже кричал Вовка. «Нет, ты скажи, есть?» «Этого там нет», — твердо сказал Петя. «Видишь? Значит, это про нас. Я сам все сочинил «Давайте лучше петь», — жалобно попросил Кириллка. Он вдруг испугался. «Неужели его новые друзья сейчас возьмут и рассорятся?» «Но Петя и Вовка об этом и не помышляли». В конце концов, не все ли равно, кто придумал песню, которая так хорошо поется? И снова три друга, тесно обнявшие, зашагали дальше по заснеженной улице, горланя на весь поселок. И трое ходили всегда втроем. Пой песню, пой! Хрупкие белые звездочки падали на них сверху. Может быть, улетая обратно в хмурое ледяное царство, снежная королева стряхнула их со своего великолепного снежного плаща? С этого дня мальчики почти не расставались. В школу они ходили вместе, перед занятиями забегая друг за другом, и домой возвращались вместе. И уроки тоже готовили вместе, у Пети, с большим столом. Они усаживались в том же порядке, как и в первый раз. Около каждого ставилась чернильница, чтобы удобнее было макать перо, и мама пристраивалась возле, если, конечно, в этот день у нее не было вечернего приема в поликлинике. Как тихо бывало в эти часы. Просто не верила, что в комнате трое мальчишек один из которых горлостый крикун по имени Вовка. Ставни на окнах закрыты, в печке гудит огонь, и от голубых изразцов идет тепло. У Пети пылают уши. Вовка пыхтеет, надув свои толстые красные щеки, ему очень жарко. дом он с удовольствием скинул бы валенки, но здесь как-то неудобно. Даже у Кириллки выступил нежный румянец. Ему хорошо, рядом два друга. Только мама кутается в платок. Она сидит спиной к окошку, из-под занавесок тянет зимним холодом. У мальчиков скрипят перья, а около печки пиликает невидимый сверчок. Его хорошо слышно, но где он? Петя и мама как-то раз искали его. Искали, да так и не нашли. Мама говорит, что они, эти самые сверчки, вроде полевых кузнечиков, только не зеленые, а черненькие и маленькие. Но Пете кажется, будто их сверчок — это крошечный человечек — Не больше половины мизинца, и будто у него островерхий колпачок и совсем малюсенькая скрипка. На этой скрипочке, не зная усталости, он пиликает и пиликает все вечера. И вот они сидят, три мальчика, Рыженький и Кириллка, и Вовка, и Аккуратный Петя. Все трое очень стараются, делают руки к завтрашнему дню. Петя щурится любыми своими красивыми буквами. Он всякий раз, обмакивая перо в чернельницу, стряхивает его, и ни одной клякса не найти в его тетрадках. Вовка тоже давно обходится без клякс, только на первых порах они не давали ему жить. Но буквы у него все еще пляшут, качаются, не желая стоять ровно, как им положено, и с этим очень трудно бороться, а бедному Кирилке по-прежнему не везет. Тяжелые лиловые капли как-то сами собой скатываются у него с пера, то и дело шлюпаясь на строчки с буквами. Петя вскакивает, видя, и это кричит вне себя от огорчения. «Шляпа! Шляпа!» Чуть было не написал на пятерку. «Не может, что без клякс!» Кирилка бледнеет. Ему не так обидно за новую кляксу. Одной меньше, одной больше, не все ли равно, когда их так много. Но ему страшно. Друг такой отличник, как Петя, перестанет с ним дружить. У него испуганно вздрагивают ресницы. Но Вовка и тут не теряет присутствия духа. Он не из таких. Он тоже вскакивает и, заранее высунув язык, бежит к кирилке. И в один миг он слизывает кляксу с Кириллки на тетради. Это его специальность и вместо густой лиловой капли на странице остается едва заметная сиреневое пятнышко. «Зачем ты это сделал, сердится мама? Сколько раз тебе говорили «не смей, лиловые чернила ядовиты!» «Ну, Вовке это нипочем!» «Ядовиты, а хотя бы ядовит он все равно не боится!» «Я могу хоть 100 штук слезать, хоть 200 хвастается он!» На всякий случай мама дает ему полную ложку черносмородиного варенья – И тогда уже не страшно, что язык лиловый. Может, это и от варенья. Ведь и за компанию тоже получают по ложке заодно и мама съедает одну ложечку. Через минуту в комнате снова тишина. Скрипят перья, на маленькой скрипке пиликает невидимый сверчок, мама, прищурив глаза, смотрит на мальчиков, то на Вову, то на Петю, то на кирилку А из поделенного абажура сияет такой свет, словно сквозь весеннюю зелень пробиваются горячие лучи солнца словно уже наступил конец зиме. Что там говорить, это были славные вечера.